Глава 4. На подъезде Веревкина обступили те самые мужики, которых видел Давича Привалов. Они были по-прежнему без шапок, а кривой мужик прямо бухнулся Веревкину в ноги, умоляя ослабонить. «Завтра, завтра, видите, что сегодня мне некогда», — говорил Веревкин, помогая Привалову сесть в свою довольно поддержанную пролетку заложенную парой соловых вяток на отлете. «Завтра, братцы!» «Николай Иванович, заставь вечно Бога молить!» Громче всех кричал кривой мужик, бросая свою рваную шапку озим «Изморились! Ослабони, Николай Иванович!» «Не угодно ли вам в мою кожу влезть? Пристали, как с ножом к горлу!» Объяснил Веревкин, когда пролетка бойко покатилась по широкой мучной улице, выходившей к монастырю. «Все это мои клиенты», — проговорил Веревкин, кивая на тянувшиеся по сторонам лавки узловских мучников. «Вы не смотрите, что на вид вся ловчонка трех рублей не стоит. Он на этих мешках да на ларях такие куши рвут, что мое почтение». Войдешь в такую ловчонку, право, даже смотреть нечего. Десяток мешков с мукой, в ларях на донышке овес, просок, горох, какая-нибудь крупа. Кажется, дюжины мышей не накормишь. Пролетка остановилась у подъезда низенького деревянного дома в один этаж с высокой крышей и резным коньком. Это и был дом Половодова. Фронтон, окна, подъезд и ворота были покрыты мелкой резьбой в русском вкусе и раскрашены под дуб. Небольшая терраса, выходившая в сад, походила на аквариум, из которого выпущена вода. В небольшие окна с зеркальными стеклами смотрели широкие лапчатые листья филодендронов, камелии, пальмы, араукарии. На дворе виднелось длинное бревенчатое здание с стеклянной крышей. Не то оранжерея, не то фотография или театр. Тенистый садик из лип, черемуха, и сиреней выходил прямо к узловке, где мелькали и китайские беседки в русском вкусе, и цветочные клумбы, и зеркальный шар, и даже небольшой фонтан с русалкой из белого мрамора. Вообще домик был устроен с большим вкусом и был тем, что называется полная чаша от ручки звонка до последнего гвоздя все в доме было пригнано под русский вкус и только не кричала о том как хорошо жить в этом деревянном уютном гнездышке после двусмысленной роскоши приемной агриппины филипьевны глаз невольно отдыхал здесь на каждой вещи И гостя сейчас за порогом подъезда охватывала атмосфера настоящего богатства. Привалов мимоходом прочитал вырезанную над дверями гостиной славянской вязью пословицу «Не имей ста рублей, имей сто друзей». «Это даже из арифметики очень хорошо известно», – комментировал эту пословицу Веревкин, вылезая при помощи слуги самой внушительной наружности из своего балахона. «Ибо сто рублей не великие деньги, а у сотни друзей по четвертной занятии то немалая прибыль». «Александр Палыч сейчас принимает ванну», — докладывал лакей. «Ну так доложи хозяйке, что так и так, мол, гости», — распоряжался Веревкин, как в своем кабинете. «Их нет дома». — Вот это так мило! Хозяин сидит в ванне, хозяйки нет дома! «Нет, — Нет-нет, я здесь! — послышался приятный грудной баритон. И на пороге гостиной показался высокий худой господин, одетый в летнюю серую пару. — Если не ошибаюсь, — прибавил он на распев, прищурив немного свои подслеповатые и зелено-серые глаза. — Я имею удовольствие видеть Сергея Александровича? «Ну, теперь начнется десять тысяч китайских церемоний!» — проворчал Веревкин, пока Половодов жал руку Привалова и ласково заглядывал ему в глаза. — Яснейший брат солнца, прозрачная лазурь неба, послушай, Александр, я задыхаюсь от жары. Веди нас скорее куда-нибудь в место не столь отдаленное, но прохладное. И прикажи своему отроку подать чего-нибудь прохладительного. У меня сегодня удивительная жажда. Ну, да уж я сам распоряжусь. Эй, хлопчи, очищенный на террасу и закусить чего-нибудь солененького. Сергей Александрович, идите за мной. Ход на террасу был через столовую, отделанную под старый темный дуб с изразцовой печью, расписным, пестрым, как хромотроп, потолком с несколькими резными поставцами из такого же темного дуба. Посредине стоял длинный дубовый стол, покрытый суровой камчатной скатертью с широкой каймой из синих и красных петухов. Над дверями столовой было вырезано неизменной славянской вязью. Не красная изба углами, а красна пирогами. На одном поставце красовались слова «И курица пьет!» Привалов... Искоса разглядывал хозяина, который шагал рядом и одной рукой осторожно поддерживал его за локоть, как лунатика. На первый раз Привалову хозяин показался серым, и лицо серое, и глаза, и волосы, и костюм решительно все серое. Дальше он заметил, что нижняя челюсть Половодова была особенно развита. Французские анатомы называют такие челюсти калошами. Когда все вышли на террасу и разместились около круглого маленького столика на зеленых садовых креслах, Привалов, взглянув на длинную, нескладную фигуру Половодова, подумал «Эк его, точно сейчас где-то висел на гвозде». Вытянутое безжизненное лицо Половодова едва было тронуто жиденькой растительностью песочного цвета. Широко раскрытые глаза смотрели напряженным, остановившимся взглядом, а широкие чувственные губы и крепкие белые зубы придавали лицу жесткое и на первый раз неприятное выражение. Но когда Половодов начинал говорить своим богатым грудным баритоном, не хотелось верить, что это говорит именно он. Оказалось, что за его спиной говорит кто-то другой. «Сюда, сюда!» – командовал Веревкин лакею, когда тот появился с двумя подносами в руках. «Кружки барину, а нам с Сергеем Александровичем графинчик!» «Нет, я не буду пить водку!» – протестовал Привалов. «Довичи да, отказались и теперь не хотите компанию поддержать?» Вытаращив свои оловянные глаза, спрашивал Веревкин. «Николас, кто же пьет теперь водку?» Вступился Половодов, придвигая Привалову какую-то кружку самой необыкновенной формы. «Вот, Сергей Александрович, испробуйте лучше кваску домашнего приготовления». «Нужно сначала сказать «чур меня», а потом уж пить твой квас». Шутил в напрокидывая в свою пасть рюмку очищенной. Привалов с удовольствием сделал несколько глотков из своей кружки. Квас был великолепен. Пахучая струя княженики так и ударила его в нос, а на языке остался приятный вяжущий вкус, как от хорошего шампанского. «Я так рад видеть вас наконец, Сергей Александрович!» — говорил Половодов, вытягивая под столом свои длинные ноги. — Только надолго ли вы останетесь с нами? — Если обстоятельства не помешают, думаю, остаться совсем, — отвечал Привалов. — Вот и отлично. Было бы желание, а обстоятельства мы повернем по-своему. Не так ли? Жить в столице в наше время просто грешно. Провинция нуждается в людях, особенно в людях с серьезным образованием. «Ну, теперь запел Лазаря», — заметил про себя Веревкин. «То-то обрадуйте эту провинцию всесословной волостью, мекленбургскими порядками да поземельной аристократией». «Я никому не навязываю своих убеждений», — обиженным голосом проговорил Половодов. «Можно не соглашаться с чужими мнениями и вместе уважать их, вот если у кого нет совсем мнений. «Если это ты в мой огород метишь напрасный труд, Александр, все равно, что из пушки по воробью полить. Ха, ха «У нас всякое дело так идет!» Полузакрыв глаза и, подчеркивая слова, проговорил Половодов. «На все махнем рукой и хороши, а чуть кто-нибудь что-нибудь задумает сделать, подымем насмех. Я в этом случае уважаю одно желание что-нибудь сделать, А что сделает человек и как сделает, это совсем другой вопрос. Недалеко ходить, взять славянофильство, кто не глумится. А ведь согласитесь, Сергей Александрович, в славянофильстве за вычетом неизбежных увлечений и крайностей в каждом новом деле есть, несомненно, хорошие стороны, известный саморост, зиждительная сила народного самосознания. «Ну, теперь пошел конопатить!» проговорил веревкин и сейчас же передразнил Половодова. тоска по русской правде тайники народной жизни Ха -ха. мне не нравится в славянофильстве учение о национальной исключительности заметил привалов русский человек как мне кажется по своей славянской природе чужд такого духа а наоборот он всегда страдал излишней наклонностью к сближению с другими народами и к слепому подражанию чужим обычаям. Да это и понятно, если взять нашу историю, которая есть длинный путь ассимиляции десятков других народностей. Навязывать народу то, чего у него нет, и бесцельно, и несправедливо. А пример других наций? Ведь у нас под боком объединились Италия и Германия, а теперь очередь за славянским племенем. Славянофилы здесь впадают в противоречие. — заметил Привалов, — потому что становятся на чужую точку зрения и этим как бы отказываются от собственных взглядов. — Вот это хорошо сказано! Ха -ха -ха — заливался Веревкин, опрокидывая голову назад. — Ну, Александр, твои курсы упали! Половодов только посмотрел своим остановившимся взглядом на Привалова и беззвучно пожевал губами. «О да, он не так глуп, как говорил Лиховский, подумал он, собираясь с мыслями и нетерпеливо барабаня длинными белыми пальцами по своей кружке.